Глава пятая. «Ну и где я? И почему этот кучерявый идиот не идет следом?» Поднявшись, тихо ругался на нерадивого спутника. Нет, все-таки ждать не стоит. Парниша не вышел ни через минуту, ни через три, ни через пять. И ждать его дальше тоже было бессмысленно. Выбраться из этой пещеры тоже не представлялось возможным, так как спина упиралась в монолитную скалу, уходящую до самого верха. «Да, я оказался здесь заперт, и искать выход придется в другом месте». Опыт игры говорил, что загнали меня в какое-то подземелье или данж. Соответственно, здесь могут встретиться монстры или другие его обитатели. Проверив все свои вещи и затянув покрепче лямки рюкзака, достал и развесил за зацепы различные элементы моего оружия. Копье прикрепил сбоку, для начала вооружившись луком и стрелами. На поясе висела мачете, что в такт моим шагам билось о штаны. Глаза крайне осторожны и внимательно осматривали слабо освещенные стены, пол и потолки. Крысы, летучие мыши и другие обитатели сети пещер могли вылезти из-за любого угла и притаиться за каждым неровным камнем. А если вспомнить название пещеры, в голову вообще лезли мысли о всякой нечисти. Первый местный обитатель оказался гигантским слизнем размером с мою руку. Попытался было ударить его лезвием клинка, но металл прошел насквозь, звонко стукнувшись о каменный пол. От громкого звука я даже скривился, думая о том, кто еще может на него прибежать. Слизень тем временем воспринял меня как своего врага и поспешил атаковать. Ногой его стукнуть, что ли? Но нога моя прошла сквозь противника, получив взамен сводящую с ума боль. Словно стопу в ледяную воду окунули. Рецепторы взвыли. Пришлось поскакать на оставшейся здоровой куда подальше, одновременно вчитываясь в лог боя. «Дух гигантского слизня наносит вам две единицы урона». Дух? Да блин, вот и что мне против него поможет!» Среди таскаемого на горбу хлама нашлась деревянная палка, на которую бросил тряпку, крепко обмотав ткань вокруг. Смотря на медленно, но верно ползущего ко мне слизня, отошел подальше, вытащил огниво, труд и принялся поджигать свой импровизированный факел. Получилось не сразу, но, чуть наловчившись, поджечь тряпку все-таки удалось. Я подошел к упорно ползущему слизню и направил на него огонь. Уродец резко засуетился и стал разворачиваться, уползая обратно. «Ага, попался!» Шандарахнул по гаду факелом, но палка, как и огонь, прошла насквозь, глухо стукнувшись о пол. Дух слизня весь затрясся и стал уползать с невероятной для этого существа скоростью, но о нанесении хоть какого-то урона логи молчали. Я же на всякий случай решил держать горящую тряпку до тех пор, пока она не погаснет. Слизень повреждений так и не получил, но здорово испугался и ушуршал от места нашей первой встречи подальше. «Да ну нет!» В расстроенных чувствах смотрел на догорающее пламя, когда неподалеку впереди ко мне разворачивались десятки других гигантских слизней. Стоило тряпки догореть, как гады, дружно развернулись и теперь в намного более многочисленном составе принялись ползти ко мне. Скоростью, конечно, не блещут, но количеством задавят наверняка. Их тут столько, что чем дальше, тем меньше свободной земли под ногами. «С такой тенденцией даже просто обойти их мне не светит. Да и по стенам они ползают, хоть там их и немного». Вернулся в самое начало пещеры и задумался. Когда подручные предметы не помогают человеку, он активирует свое самое страшное оружие — мозги. Вот и я решил ими проскинуть и активировал лагерь. Благо места и ширины в проходе пещеры хватало. В очередной раз залюбовался магией, наблюдая за появлением своего переносного дома. Надо бы разжечь кострища, только бы не задохнуться. Исследования показали, что дым куда-то уходил и не скапливался. Я же смотрел на огонь и на подползающих слизней, размышляя, как быть и что делать. Постепенно духи стали замедляться, опасаясь яркого пламени. Видимо, это заложено в их генетическом коде. Страх этих тварей перед пламенем... То единственное, что меня спасает. Вот они и тормозят, хотя никакого урона огонь им нанести не может. Перебрал все, выходил с горящей деревяшкой, распугивая этих великанов своего вида, и в расстроенных чувствах, обзывая нехорошими словами того идиота, что отправил меня в очередное увлекательное путешествие, уселся обедать. Да, в лагере было припрятано некоторое количество припасов. Вот их я и достал взамен, подаренных лесному королю. Первое продегустированное мною блюдо можно было назвать хамоном. Срезал кусочек за кусочком и отправлял в рот, запивая из фляги. Жалко, воды для такой соленой пищи маловато. Подумав об этом, решил заканчивать трапезу. Может, с ними получится подружиться? Ну, как с медведем? Подумал я, швырнув небольшую полоску мяса в толпу слизней. Ваш удар нанес одну единицу урона духу гигантского слизня. Ах, не получи... Что? Я прибалдел, осознав смысл системного сообщения. Потом с недоверием взглянул на Хамон и на слизней. Не, не буду этих монстров вкусняшкой долбить. Соль, что ли? А я думал, эти сказки про соли призраков в пустой треп. Надо проверить, точно ли в ней дело. Размышляя про себя, вытащил упаковку с из деревни соли. И да, стоило чуть посолить ближайшего гада, как тут же пришло несколько сообщений о нанесении единицы урона, а место, куда упали кристаллики, начало шипеть. Был бы чеснок, испытал бы и его. Однако, увы, ни одного зубсика в моем распоряжении не оказалось. Хотя он вроде как против вампиров должен работать, а не духов. «Ну и как мне вас солью поубивать?» — шевелил мозгами, рассматривая свое добро. Спустя 10 минут система оценила мои старания и выдала новую надпись. Поздравляем! Вы создали кистень против призраков. Урон по призракам и духам 10. Прочность 19 из 19. Пока создавал, догадался, почему соль работает против такого рода нечисти. Теория, конечно, голая, но все-таки. Этот мир соткан из нуля из нескольких других. Он использует наши и чужие верования, природные ресурсы и достижения цивилизации, убирая самые опасные. Что если наши страхи и верования здесь реализованы через систему? Иначе какие к черту духи? А если они есть, то должны работать и верования о том, как с ними бороться. Логично звучит, да? Ну, идите к папочке. Поднял свой скрафченный шест с приделанным в качестве кистеня носком внутри которого лежал еще один, наполненный солью. Вся эта конструкция была намочена водой, отчего соль въелась в ткань и проступила наружу. Уверен, это самое дебильное оружие, которое только могла засчитать система. Но для меня оно оказалось невероятно полезным в сложившейся ситуации. «Вы убили духа гигантского слизня первого уровня. Вы убили духа гигантского слизня первого уровня. Вы убили духа гигантского слизня второго уровня». Вы убили духа гигантского слизня первого уровня. Вы убили духа гигантского слизня третьего уровня. Вы убили духа гигантского слизня первого уровня. Вы убили духа гигантского слизня четвертого уровня. Вы убили духа гигантского слизня второго уровня. Всего восемь. Ах! Сколько духов слизней я замочила! Сколько наград получила. В первую очередь, опыт. Его в сумме выбило аж 72 единицы хотя слизней по количеству оказалось не намного меньше. Во вторую — две шкатулки, в которой обнаружился свисток, отпугивающий призраков, жаль одноразовый, и косточки призрачной лозы. Последнее было одновременно и высококачественным ингредиентом, и растением с возможностью проращивания и посадки в качестве защиты для дома. Других подробностей не дали, но, думаю, эта штука не только полезна, но и в случае обмена стоит прилично. Деньги в системе водятся, только никаких намеков на возможность их использования так и не появилось. С кистенем наготове двинулся дальше, пока не дошел до развилки. Немного подумал и решил идти, придерживаясь левой стороны. Дорога привела на тропу поуже, где я чуть нос к носу не столкнулся с настоящим, мать его, живым скелетом. Непонятным образом рявкнул он, не имея ни горла, ни языка, и следом застучал зубами и защелкал костями. «Пошел на!» — ответил я, стукнув его по башке своим кистенем. Но урона не нанес, только разозлил. Пришлось оперативно отступать, двигаясь в сторону лагеря, из которого вышел в разведку, закончив с геноцидом слизней. Скилли отбежал за мной, но не слишком быстро, да и был, как я успел заметить, без оружия. Отчего я, собственно, бегаю? По всем канонам скелеты — слабейшая нежить. Болтал сам с собой, кидая в сторону лагеря с практически затухшим костром кистень и доставая дубинку. Ножи, копья и остальные режущие и колющие варианты оружия здесь бесполезны. Только дробящие, только хардкор. С размаху врезав по вытянутым рукам скелета, заметил, как они оторвались от плеч и улетели в стену. Костлявый злобно зашипел и прыгнул на меня, за что получил дубины по черепушке и отлетел в сторону. Весил он меньше, от того откинуть его получилось без лишних проблем. Еще и ботинком по ребрам добавил, ломая их. Да явно кальция не хватает. Вами нанесен критический удар, 25 единиц урона. Вами нанесен удар, 4 единицы урона. Вами нанесен удар, 7 единиц урона. Вами нанесен удар, 2 единицы урона. «Вами нанесен удар. 7 единиц урона. Неупокоенный скелет нежить. Первый уровень. Погибает. Идет расчет награды. Получено три единицы опыта». Что сразу бросилось в глаза, так это отсутствие каких-то специфических сообщений системы. Либо я не был первым убийцей духов и скелетов, что в целом неудивительно, либо в данже система не засчитывала противников так, как во внешнем мире. На всякий случай свернул лагерь, Кинул в рюкзак и прицепил по другую сторону от копья свой кистень. Короче говоря, обвешался оружием с ног до головы. Во время ходьбы, как корова, звенел и бренчал различным режущим В левой руке дубина, в правой топор. «Готов крушить и упокаивать неупокоенных!» И вскоре работенка привалила. «Одиночки, пары, двойки и тройки скелетов. С оружием и без. Даже костяк какой-то собаки был». Редкую тварь удалось подловить ударом ботинка в челюсть, после чего та потеряла 50% своего зубастого атакующего потенциала. Неупокоенный скелет нежить, первый уровень погибает. Идет расчет награды. Получено 3 единицы опыта. Неупокоенный скелет-нежить, третий уровень погибает. Идет расчет награды. Получено 7 единиц опыта. Неупокоенный скелет нежить, второй уровень погибает. Идет расчет награды. Получено 6 единиц опыта. «Неупокоенный скелет нежить. Первый уровень. Погибает. Идет расчет награды. Получено две единицы опыта. Неупокоенный скелет нежить. Первый уровень. Погибает. Идет расчет награды. Получено три единицы опыта». Длинный ветвистый коридор закончился, и на меня стали нападать летучие мыши. Твари пытались выцарапать глаза, добраться до волос и лица, но я успел неплохо обвешаться защитой, которую они практически не пробивали, изредка оставляя болезненные царапины. В ответ принялся отмахиваться топором и дубиной, изредка попадая, и с каждой минутой уставая все сильнее и сильнее. Когда пот уже заливал глаза, а картинка стала расплывчатой, атаки прекратились. Вокруг меня сгрудилась куча трупиков. «Е-мое! Че ж так жестко-то?» За время боя получил около двадцати единиц урона и был весь изранен, в то время как мои доспехи местами походили на тряпье бездомного. «Надо бы взять паузу в исследованиях и поправить здоровье». Мой выбор пал на яблоко, которое чуть ли не моментально оказало свое фантастическое воздействие, установив по данным системы, 20% от общего запаса здоровья. «Во как! Съешь пять яблок и будешь здоровым, как конь!» Банан есть не стал, просто не было особой необходимости. Подвел итоги боя вскрывая шесть шкатулок и смотря на замершую в 45 единицах от необходимой суммы шкалу набора опыта. Еще немного, и будет новый уровень. Выносливости для затяжных боев не хватает. Ловкости против быстрых противников. Силы против бронированных и крупных целей. Живучести против неожиданных атак и получаемого урона. И интеллекта, чтобы понять. Хранить очки про запас в мире, где ты можешь сдохнуть, просто зайдя за угол, проще простого короче решено после данжа если не сдохну окончательно определюсь с тем как я буду развиваться и какие из характеристик поднимать еще любопытный момент иногда система выдает очки опыта сразу а иногда только после того как всех убью загадка однако следующий поворот привел к спуску на уровень ниже помни об опасности и принципах построения игровых миров где на более низких уровнях находятся более опасные противники собрался разведать второй коридор на развилке приготовился возможные типы оружия и осторожно направился вперед первое время никто не попадался но странное ощущение чего то присутствия то и дело появлялось вызывая инстинктивный страх чуть позже показались следы человеческой деятельности остатки рельсов проржавевшая вагонетка деревянные и слевшие подпорки под потолок надо же похоже на шахту здесь то меня и поджидал новый противник Он поднялся от приваленного камнем скелета и превратился в призрака, своим полетев на меня. Я стиснул зубы и не позволил себе завыть в ответ. Но очень хотелось. Как и треснуть кистенем по бледной роже. Во втором желании решил себе не отказывать, от души размахивая соленым и побелевшим носком и раздавая оплеухи. «Призрак погибшего шахтера. Третий уровень. Погибает. Расчет награды. Получено семь единиц опыта» получен один серебряный и двадцать три медные монеты получена шкатулка системы с кистинем дело пошло отлично фармились духи быстрее скелетов и крыланов так их обозвала система пару ударов на отмаш и призрак в своей ярости сгорал не вынося стыда и позора от полученных грязным носком под нос травм чем дальше я продвигался тем выше уровнем оказывались шахтеры и тем быстрее резвее и злее они становились Иногда даже в парах работали. Но это не помогло им справиться с моим изобретением, которое быстро и безотказно уничтожало саму суть их призрачного существования. В самом тупике тоннеля попалась сразу троица, включая бригадира, матерого, усатого призрака шестого уровня. За него выдали очень редкую системную шкатулку. Я поправил носок, проверил завязки нити и веревок, чтобы навершая кистеня не улетела и принялся подсчитывать трофеи и вскрывать шкатулки. Перед вторым уровнем подземелья следовало хорошенько усилиться. Чуть погодя, вернулся к логам опыта и подвел итоги. «Поздравляем! Вы получили восьмой уровень. Ваша награда — одну очко характеристик. Статус. Имя. Не задано. Чел. 1856397434. Уровень. Восьмой. Опыт. 1215 из 1920. Раса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 Непоколебимая психика 1. Охотник 1. Свободные очки способностей. Одно. Магия. Заблокирована. Актуальный баланс. Один золотой. 97 серебряных. 21 медная монет. Энциклопедия Нового мира. Две карточки. И вишенка на торте. 12 шкатулок системы. Три из которых редкие красавицы зеленого цвета. Что там интересного приготовила мне система?